Глава 15 После завтрака у меня появилось свободное время, и я решила заняться мороженым. Лизи крутилась возле меня любопытной лисичкой, заинтригованная и непривычно оживленная. Ей не терпелось увидеть кулинарное волшебство собственными глазами и попробовать необычное лакомство, холодное, как снег. Для ребенка, тем более такого неизбалованного, как она, это было целым событием, настоящим праздником. Малышка фонтанировала эмоциями. К сожалению, в этом мире нельзя было отправиться в супермаркет, вернуться с пакетами полными продуктов. Да и в деревне выбор товаров не радовало разнообразием. Например, такую простую вещь, как сгущенное молоко, мне пришлось готовить самой. А в Гласселе о нем слыхом не слыхивали а мне оно было нужно для мороженого. Благо, свою память я могла листать, как кулинарную книгу. В моей голове хранилось множество полезных рецептов. Для начала слизи на хвосте я спустилась в погреб и сняла с жирного домашнего молока сливки. Остальное перелила из крынки в глубокую кастрюлю и встала к плите. Дочка наблюдала за мной с открытым ртом, словно перед ней творилось великое таинство. Будто я не просто помешивала на огне молоко с сахаром, а варила колдовское зелье. Она даже придвинула к плите табурет и залезла на него, чтобы лучше видеть, что я делаю. Но ну вот сладкая белая масса остыла и загустела. Я дала лизе ее попробовать на кончике ложки. Уж слишком жадно все это время малышка смотрела на содержимое кухонного котелка. «Это мороженое?» — спросила дочка, облизываясь и взглядом умоляя о добавке. «Вкусно!» «Конечно, вкусно, но уверена, мороженое понравится тебе еще больше». «И тебе, и графу. Даже не сомневаюсь, что его сиятельство, угостившись моим новым блюдом, придет в полный восторг». В который раз за сегодня я поймала себя на глупом, немного стыдном желании произвести на него впечатление и услышать похвалу. Стоило честно признать, мне нравилось удивлять и радовать Роберта Дарреса. И не только потому, что мне было его жалко. На любую мелочь, вкусный ужин, чашку ароматного кофе он реагировал так бурно и искренне, что хотелось стараться для него снова и снова. «Что теперь?» — Лизи кивнула на сгущенку. «Мы это заморозим и съедим?» «Нет», — щелкнула я её по носу. «Смотри». И малышка смотрела. Следила за мной, как завороженная, даже, казалось, не дышала. Шоколад, припрятанный накануне, я поломала на дольки и растопила на водяной бане. Все две плитки. Сливки взбила вручную венчиком. «Прощай, мой любимый Миксер, оставшийся дома. Я буду по тебе скучать». Ингредиенты смешала. Полученную массу вылила в формочку. Эту формочку Лизи с торжественным видом отнесла в ледник. «Скоро?» Спросила она, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «К вечеру, надеюсь, схватится». «Только к вечеру», — приуныла Кроха. Чтобы ее ободрить, я протянула Лизе квадратик шоколада, оставленный для нее к чаю. И тут случилось то, чего я не ожидала. Нечто удивительное и трогательное до слез. Девочка взяла лакомство, а потом шагнула ближе, уткнулась лицом мне в живот и обняла меня за талию крепко-крепко. Я так растерялась, что не нашла слов, стояла и хлопала глазами, слушая отчаянный грохот своего пульса. Получилось! Мне удалось отыскать ключик к ее детскому сердечку. Она начала мне доверять. Наконец-то! Спохватившись, я ласково погладила Лизи по голове. В ответ малышка подняла на меня взгляд и застенчиво улыбнулась. «Ну, я пойду», — шепнула она, глядя на меня своими невероятными голубыми глазами и, тихо стесняясь, добавила, «Мама». «Мама! Она назвала меня мамой!» Меня затопило волной тепла. В душе стало невероятно легко, и показалось, что я сейчас взлечу к потолку, как резиновый шарик, наполненный гелием. Лизи уже ушла, побежала в детскую играть со куклами. А я все стояла посреди кухни и повторяла про себя. Мама, я теперь мама. Таким вот необычным образом сбылась моя давняя мечта. У меня появился ребенок. Не родной, но к которому за короткое время я успела привязаться всем сердцем. А ведь мое новое тело здорово, мелькнула мысль. Если встречу подходящего мужчину, то... Грязную посуду я оставила в мойке, Агнес разберется, и поднялась в свои покои. А там меня ждал сюрприз, надо заметить, весьма и весьма неприятный. Стоило потянуться к двери, как та начала открываться, и я лицом к лицу столкнулась с Шарлоттой, выходящей из моей комнаты. В одной руке она держала ведро с грязной водой, в другой — швабру для мытья полов. На первый взгляд ничего особенного. Горничная закончила убираться в хозяйской спальне, да только глаза служанки при виде меня подозрительно забегали, а плечи и спина напряглись. Я нутром почуяла какой-то подвох. Что-то тут было неладно. «Леди Кейдж!» Шарлотта изобразила вежливый поклон. Осторожно бочком она обогнула меня и устремилась к лестнице. Да так поспешно, что мутная вода в ее ведре опасно заплескалась от края к краю. «Шарлотта, подождите!» – окликнула я служанку, сама не зная зачем. Уж слишком подозрительно она выглядела. Заслышав меня, горничная вздрогнула и остановилась так резко, что от толчка вода таки вылилась через борт на пол коридора. Медленно-медленно Шарлотта обернулась. На ее лице блинами горели два красных пятна. Румянец напоминал ожоги. Лоб под белым чепчиком лоснился от пота. Тревожный звон колокольчика в моем воображении превратился в оглушительный набат. «Да, Леди Кейдж!» — голос женщины выдавал ее испуг. Хриплый, сдавленный, дрожащий. «Господи, да что же она натворила?» В животе будто закопошился клубок холодных змей. «Вы что-то хотели?» — повторила горничная, нервно сжимая черенок швабры. «Что ответить? Как объяснить, зачем я ее остановила?» Может, обыскать ее? Было неловко заставлять кого-то выворачивать карманы без веской на то причины. Да и не верила я, что после недавней ситуации с продуктами, которые пришлось вернуть, Шарлотта рискнет украсть что-то из моих покоев. К тому же никаких ценностей, способных заинтересовать вора, я в комнате не хранила. Ни денег, ни украшений. Клариса Кейдж была на мели. Пауза затягивалась. Шарлотта смотрела на меня напряженно и выжидательно, и дальше молчать, задерживая ее, было глупо. Пришлось отпустить. С нехорошим предчувствием я переступила порог своей спальни. Вымытый пол блестел от воды, кровать была аккуратно заправлена, все стояло на своих местах. Оглядевшись, я уже собиралась обвинить себя в болезненной мнительности, как вдруг... Мое внимание привлек дорожный сундук. По прибытии в Вулшир я затолкала его под письменный стол. Закрывался он на навесной замок. Я точно помнила, что все это время замок лежал на крышке сундука. Но сейчас моим глазам предстала совершенно иная картина. Замок не покоился на крышке сундука, а висел на ней, вставленной дужкой в специальную петлю. Шарлота рылась там, копалась в моих личных вещах. Не ради уборки она заявилась в моей комнате, а чтобы обыскать их в отсутствие хозяйки. Но что именно она искала? Встревоженная я прошлась по спальне взад-вперед. Даже теперь я не думала, что Шарлотту интересовали золотые монеты и драгоценности. Не совсем же она идиотка, чтобы промышлять воровством, после того, как ее чуть было не поймали за руку на этом деле. Нет, тут что-то другое, что-то а внезапно меня осенило. у дрянь, змея подколодная! Это же надо, какая наглая стерва!» Мое возмущение не знало границ. Я еще активнее заметалась по комнате, шумно пыхтя и закипая от бешенства. Ноздри мои раздувались, лицо горело, сердце грохотало, как военный барабан, зовущий в бой. «Список! Вот что искала Шарлотта!» «Накануне я рассказала служанкам о том, что сэр Борген дал мне бумагу с перечнем продуктов, что хранились в кладовых. Мерзавка не знала, что это ложь. Она хотела найти и выкрасть эту бумагу, чтобы я не смогла проверить, все ли они вернули на место. Кофе, чай, сладости, воровки наверняка уже продали, деньги, вырученные за них, потратили, и теперь не знали, как исправить то, что натворили». Эти вещи стоили дорого, в деревне их было не купить, только в городе. У служанок не было ни времени, ни средств, чтобы вернуть все, что они стащили. «Надо что-то делать», — шепнула я себе под нос. «Нельзя держать в доме таких нечистоплотных людей. От них можно ожидать чего угодно, любой подлости, ударов в спину. Надо скорее избавиться от крыс и набрать в замок нормальный персонал». Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. От злости меня всю трясло. «Уволить! Выгнать вон! Выставить за дверь!» Мой взгляд снова упал на сундук, в котором рылась Шарлота в поисках бумажки со списком продуктов. И в голове будто что-то щелкнуло. Внутри загорелась воображаемая лампочка. Наверное, так чувствовал себя Ньютон, когда по темечку его стукнуло то самое судьбоносное яблоко. Меня охватил восторг. Чтобы избавиться от нерадивых слуг и при этом не навлечь на себя подозрения сэра Боргина, нужна была особая причина, и я ее придумала. Теперь к моим мотивам не придерешься, в излишней заботе о графе не обвинишь. Я нашла идеальное решение проблемы. Довольная собой, я улыбнулась до ушей. «Мама, мама!» Раздался за стеной звонкий голосок Лизи, и то под детских ножек. Уже по тону я поняла, что девочку переполняют эмоции. Она чем-то сильно взволнована, но это волнение радостное. Малышка явно увидела нечто интересное и хотела поделиться этим со мной. Дверь распахнулась, в спальню влетела запахавшаяся Лизи, волосы растрепаны, на щеках румянец. «Мама, мама, смотри, ты не поверишь своим глазам!» В руках у нее что-то было. Я опустила взгляд на это что-то и закричала от ужаса.